ЧАСТЬ вторая. В ЦАРСТВЕ зеленых ЗАБОРОВ В ПДД мы прилетели во второй половине дня. Аэродром поразил размерами и количеством техники на стоянках. Особенно порадовали громады Ан-12, советский тяжелый военно-транспортный самолет. Я такую древность только в музее и видел. Как, впрочем, и Ми-2, советский легкий вертолет. Интересно. «Как здесь летную годность этого антиквариата поддерживают? Самолет это не мне, отцу моему ровесники. ан Ан-12 производился с 1957 по 1973 год, но эксплуатируется на Старой Земле до сих пор. Жаль, долго поглазеть не получилось. Подъехало сразу несколько автомобилей. Бойцы с командиром во главе ловко полезли в тентованный Урал. Хитрый усадил в Ниву Ричи с подружкой. А ко мне подошел немолодой коренастый прапорщик. Этот был в повседневной форме странного серо-зеленого цвета. «Влад Воронов?» «Да». «Приказано доставить вас...» «Доставляйте, раз приказано». «Удостоверение при вас?» «Вы имеете в виду айди?» Прапорщик вздохнул. «Айди на какое имя?» «Влад Воронов, естественно». «Подождите минуту, я свяжусь с начальством». Вопреки ожиданиям, он не включил рацию, а отошел в сторону и достал из кармана мобильник, какую-то из древних Nokia. Доложил, выслушал ответ, вернулся ко мне. «Садитесь в машину, пока доедем, вам пропуск сделают». Пропуск – это знакомо. Было бы даже странно, если бы в этой стране убежавшего за ворота социализма пускали к начальству просто так. Погрузились в УАЗик и покатились сперва по рулежной дорожке вдоль стоянок многочисленных вертолетов, потом свернули к КПП. Автоматчик внимательно изучил пропуск на лобовом стекле машины и отошел. Шлагбаум поднялся. Судя по всему, на непростой машине меня везут. Дальнейший путь запомнился как дорога меж заборов. Заборы незначительно отличались высотой и оттенком зеленой краски, За ними иногда проглядывали крыши складов, укутанные брезентом машины или мачты антенн. Так себе пейзаж, прямо скажем. Да и экскурсовод молчит всю дорогу. Два КПП проскочили, почти не останавливаясь, а вот на последнем нас таки заставили достать документы. Мрачный мордоворот с автоматом долго сличал мою физиономию смутной фотографии и зайди, но в итоге нашел что-то общее и сделал пометку в своем списке. За воротами прапорщик приткнул УАЗик на парковку среди других таких же и заглушил мотор. «Проходите в ту дверь. Сразу направо будет бюро пропусков. А потом?» «Я провожу». Тетенька в окошке тоже не высказала восторга от моего документа и отправила в соседнюю комнату фотографироваться. В итоге через пять минут получил на руки кусок картона с кредитную карту размером. Помимо фотографии там были пропечатаны мои имя с фамилией, и стояло несколько странных штампов. Домик, самолетик, кораблик. Решил уточнить. Это пропуск на детскую площадку, судя по картинкам? «Шутник! Получать постоянный пропуск приходите в форме, повседневный, и побриться не забудьте!» Да я как-то не собирался. Но тетенька уже закрыла свое окошко. Интересно, что это сейчас было? «Получили пропуск!» «Проходите». Прапорщик тут как тут. Иду за ним. КПП на входе в здание. Предъявляю еще теплый пропуск. Коридор, два пролета лестницы, дверь. Снова проверка документов. На этот раз приходится показать не только пропуск, но и ID. Один боец продолжает смотреть на нас взглядом подозрительного добермана, пока другой звонит по телефону насчет меня. Ответ положительный. Нас пропускают дальше. Здесь совсем короткий коридор, на четыре двери. За ближней правой оказывается крохотная приемная. Немолодой мужчина с сержантскими погонами сидит за столом. Мой прапорщик с ним шепчется, тот берется за телефон. Проходите. Вопреки ожиданию, за обитой кожзаменителем дверью не начинается новый коридор. Не удивился бы, честное слово. Вхожу в довольно просторный кабинет. В глубине – начальственный письменный стол. Перед ним длинный стол для заседаний. У окна стоит очередной военный. В возрасте – седой, сухощавый. «Добрый день. Я подполковник Петров, Василий Степанович». «Добрый. Мне, похоже, представляться незачем. Вы и так про меня все знаете». Я пожал жесткую ладонь. «Долгонько вы до нас добирались?» «Ну, в этом моей вины нет. Я как раз старался делать все, чтобы закончить дело как можно быстрее». Дверь снова приоткрывается. Подполковник машет рукой. Проходите скорее. Входит еще двое. Одного я знаю, это майор Сидоренко, который когда-то пытался меня вербовать. Хотел получать орденские финансовые секреты из первых рук, да еще и за спасибо, в счет голого патриотизма. Ничего не добился, естественно, но его визит мне еще неоднократно ставили в вину разные особо бдительные сотрудники орденских спецслужб. Подгадил мне майор, много нервов из-за него попорчено. Ну а другой вошедший мне не знаком, Молодой парень в лейтенантских звездах. Петров не счел нужным нас знакомить. Итак, все в сборе. Можно начинать. Влад, что вы нам привезли? Не знаю, если честно. Файлы закрыты личным кодом Виндмила. Он должен был прислать вам ключ, независимо от меня. Петров посмотрел на лейтенанта, тот кивнул. Непонятно, зачем понадобился весь этот цирк с моей отправкой? Могли бы ничуть не хуже и сами файлы переслать тем же путем. Не могли. Были там причины. Но это не важно. Давайте, что привезли. Для этого мне нужен доступ в интернет. за ленточный, естественно. Реакция моих собеседников была забавной. Если бы я в свое время на комсомольском собрании достал плейбой... американский журнал для взрослых, в свое время печатал фотографии барышень разной степени раздетости и фривольные статейки. Естественно, был запрещен в Советском Союзе. В СССР секса нет. И начал его листать, и то удивились бы меньше. Раз у вас есть работающая ворота, есть и связь со Старой Землей. А где связь, там и сеть. Зачем вам именно интернет? Во-первых, мне нужно поговорить с женой. По скайпу. и отсутствую гораздо дольше, чем мы планировали, и она может начать волноваться. А это женщинам в ее положении не полезно. Военные, похоже, настолько оскорбились пренебрежением к их шпионским играм, что даже не попытались возражать. Во-вторых, данные, которые я вам должен передать, лежат в интернете, в публичном облаке, спрятанные и зашифрованные, естественно. В этот раз молчание затянулось уже и вовсе неприлично. Наконец подполковник покачал головой. «Интересно, вы относитесь к особо важным сведениям?» «Как хочу, так и отношусь. Я не ваш сотрудник. И не сотрудник Виндмилла, Просто выполняю его просьбу. Услуга за услугу. Так что ваши правила секретного дела производства меня не касаются совершенно». «Будем надеяться, что все в целости. Лейтенант, проводите нашего гостя к себе. Я распоряжусь, чтобы пропустили». «И еще мне понадобится мой ноутбук. Я его оставил в машине, которая меня сюда привезла». Петров молча кивнул. «Снова бесконечные лестницы и коридоры, посты, проверки документов. Каждый постовой был недоволен моим временным пропуском и вызывал дежурного, и каждый раз сопровождавший нас мрачный товарищ говорил дежурному на ухо пару слов, и нас пропускали дальше. Путешествие закончилось в маленькой комнатке с железной дверью и без окон, больше всего напоминавшей допросную». Разве что стол был придвинут к стене, и на нем возвышался компьютер. «Заслуженный. Еще с монитором на электронно-лучевой трубке». Мрачный сопровождающий внутрь не пошел. Мы с лейтенантом остались вдвоем. «Давай на ты». «Влад». Я протянул руку, лейтенант поколебался мгновение и пожал ее. «Сергей». «Серег, давай включай твоего динозавра». «Поглядим настройки сети, а потом принесут мой ноут, подключим, настроим и займемся делом». «У нас запрещено самостоятельно что-то подключать или изменять конфигурацию оборудования». «Подполковник разрешил мне пообщаться по скайпу с женой. На твоем древнем агрегате ни видеокамеры, ни звуковой платы. Что будем нарушать? Дурацкие древние инструкции или прямой приказ начальства?» Лейтенант насупился и уселся за комп. На экране замелькали строки загрузки. Я протер глаза. Нет, не показалось. «NT-4.0. Microsoft Windows NT-4.0. выпущена в 1996 году. Операционка подстать компу». В дверь постучали. Все тот же мрачный сопровождающий протянул мне мой ноутбук. Вынутый из рюкзака и теплый на ощупь. Похоже, пытались залезть и обломались, иначе наверняка провозились бы дольше, изучая содержимое. Лейтенант решил плюнуть на инструкцию. Подключаемся к сети, настраиваемся, и есть соединение. Для начала звоню голосом. Долго слушаю длинные гудки. Кого нечистый принес среди ночи? Здравствуй, дорогая, я тебя тоже очень люблю. Влад, какого черта? Ты где? У тебя компьютер далеко, включи Skype. Еще несколько минут, и вот уже на экране знакомое лицо. Мятое с просонья, но такое родное. За спиной виден гостиничный номер, в котором мы жили после возвращения из-за ленточки. Болтаем о всякой ерунде. В процессе вставляем заранее оговоренные условные фразы. Все нормально у нее и почти нормально у меня. Обещаю звонить чаще, отключаюсь. Лейтенант выходит из угла, где он прятался от камеры. Только что копытами не стучит от нетерпения. Скорее, скорее, давай файлы, давай данные. Хороший разведчик растет. Я тем временем нашел в интернете каталог с картинками и поставил на закачку. «Это что?» «Пейзажи Северной Америки. Аляска, скалистые горы, Аризона. Красиво. Но какое отношение это имеет к нашим делам?» «Серег, ты про стеганографию слышал?» э, «Слово вроде слышал». «Как проще всего что-то спрятать? Повесить на самом видном месте?» Дерево лучше прятать в лесу. Данные среди данных. Какие самые толстые файлы? Картинки и кино. С кино сложно. Объемы большие. Задолбаешься качать. Да и слишком много разных алгоритмов сжатия. И почти все с потерями. А вот с картинками проще. Берем фотографию. В цвете каждого пикселя добавляем или убираем один бит. На глаз практически незаметно. Особенно если картинка изначально рябая. Без больших одноцветных поверхностей. Так можно спрятать полезные данные. Несколько процентов от первоначального объема картинки. Потом сохранить без сжатия и выложить в интернет. А как обратно данные получить? Прежние этой картинки никуда не делись. Сравнить одну с другой, вычислить разницу. Все несколько сложнее, но в общих чертах так. А каким софтом ты это делаешь? Главное знать алгоритм. А софт можно и написать. или качнуть исходники какого-нибудь учебного курса на эту тему и подкрутить под свои нужды. А если кто-то узнает алгоритм? Получат непонятные бинарные файлы, только и всего. Сами-то данные тоже зашифрованы. Интернет-канал в комнатке с железной дверью был тормозной, и картинки качались медленно. Когда процесс закончился, я уже успел дочитать лекцию и собрать утилиту по восстановлению данных. Сама обработка много времени не заняла. Скинул полученные файлики на лейтенантскую флешку. На пластике был виден инвентарный номер. «Дальше извини сам. Я ни винт миловского шифра не знаю, ни криптоалгоритма». «Ну, это мы справимся». Серега снова стучит копытами. «Эх, молодость, молодость». Я выключил ноут и вернул кабель на место. «Подождешь пару минут, пока я расшифрую?» «Подожду». Ждать пришлось в коридоре под присмотром мрачного сопровождающего. Или конвоира. Интересно, а какой смысл красить внутреннее помещение в темные цвета? И мрачно, и расходы на освещение. В раздумьях о колористике прошло добрых полчаса. То ли у лейтенанта что-то не заладилось, то ли он увлекся работой. Сопровождающий стоял как истукан, ожидание его нисколько не смущало. А меня наоборот. День выдался на редкость утомительным. Я сел на пол, вытянул ноги и оперся спиной на стену. «Что с вами? Вы плохо себя чувствуете?» «О как! Мужик, оказывается, разговаривать умеет, не только шептать». «Нет, просто надоело стоять, а нормально сесть здесь некуда». Было интересно наблюдать, как мрачный решает свалившуюся на него проблему. И отлучиться нельзя, и на полу сидеть не положено. А счастью, в конце коридора показался кто-то из местных военных. Конвоир пошептался с ним, и нам принесли стулья, обоим. Вот только посидеть на них так и не пришлось. Из-за двери показался лейтенант со стопкой бумаги в руках и позвал за собой к начальству. Судя по его счастливому виду, файлики расшифровались, и теперь... Непонятно только, зачем я им дальше нужен. «Отпустите меня, дяденьки, я домой хочу». В кабинете у Петрова мы с Серегой сели друг напротив друга за стол для совещаний. Подполковник вцепился в бумаги, листал их несколько минут, потом положил на стол. Текстом вниз, естественно. И рефлексы у разведчиков-профи работают как надо. Ну что, Влад, большое спасибо за то, что вы сделали. Вас сейчас проводят отдохнуть, а завтра нам бы очень хотелось, чтобы вы подробно описали ваше путешествие сюда. Мы дадим вам стенографиста, если не хотите писать сами. писать я действительно не хочу, но, может быть, мы поступим по-другому? Вы отправите меня домой к жене, а я через пару дней наколочу и пришлю вам полный отчет. Обещаю!» Подполковник помрачнел и переглянулся с лейтенантом. Потом посмотрел на меня. «Влад, мне очень жаль, но, боюсь, с возвращением назад придется повременить». «Это почему еще?» «Дело в том, что на базу в Иванове в момент вашего перехода Был совершен налет, и двойным взрывом гранат были повреждены ворота. Повреждены и повреждены. Мне очень жаль. Но какое это ко мне имеет отношение? обратные это ворота целые, и они работают, судя по наличию интернета и вас здесь. Дело в том, что прямой канал нам гораздо важнее обратного. Поэтому неисправная аппаратура прямых ворот была заменена на такую же из состава обратных. «Монтаж, демонтаж и настройка – операции весьма непростые и трудоемкие, так что обратный канал в ближайшее время запускаться не будет. Это не наше желание. Это вопрос безопасности и самого существования Анклава». «Вот так. Как обухом по голове. Сходил за хлебушком. Ага. Но по договору с Виндмиллом...» «Это вы с ним договаривались. А у нас случился форс-мажор». Мы не отказываемся от своих обязательств, но не можем гарантировать время выполнения. Охренеть! Меня там жена ждет, а у них форс-мажор и прочая юридическая казуистика. Уроды! Зла не хватает! Мы можем помочь вам решить проблемы самостоятельно, вот только погода, боюсь, не способствует путешествиям. Хоть не улыбается, и то хлеб. При этом предложение откровенно издевательское. Обратные ворота есть только на Орденских островах, а после всех моих дрязг с орденцами и визитов в ПРА вряд ли я там желанный гость. «В любом случае, сегодня вы точно никуда не поедете. Предлагаю отдохнуть с дороги. А что-то решать уже завтра. Утро вечером мудренее, как говорится. Вам выделен отдельный коттедж в жилой зоне ППД. Вас сейчас отвезут». «Не надо коттедж. Не хочу лишний раз светиться в городе». «Дело ваше. Тогда служебная гостиница». Там же есть и столовая. Подойдите к секретарю, вам выпишут талоны на проживание и питание. До завтра.